Глава 5. Если бы меня спросили, почему я не верю в эволюцию человека, я бы ответил примерно так. Постепенно развивающиеся, наживающие пласты сознания существо должно все про себя знать. В эволюционирующем существе знание должно накапливаться. Родился человек и уже знает, как он устроен, как работает его ум, как устроена психика, как жить и так далее. У такого человека йога была бы встроена внутрь до рождения, еще в маме. Вот самый задрипанный котяра, и тот знает, едва появился на свет, как охотиться, что жрать, от кого держаться подальше, а с кем делать котят. Там, конечно, бывают сбои в программе. Я сам видел, как кот пытался поймить тапок. Вышла наоборот. Вмешался я и поимел кота тапком в морду. Восстановил, так сказать, равновесие. Но в целом все подпрограммы от рождения встроены в любое живое существо, включая человека. Но в нас слишком много багов. Безликая природа бы не ошиблась, будь она в теме. А вот Создатель явно накуролесил. Я прихожу к выводу, что у зверей эволюция есть, а у человека нету. Сейчас я себя чувствовал, как после аборта. До таких высот наши психологи пока не добрались. А зря. Неплохая была бы тема для докторской. Эмоции абортированного плода после возвращения чувства самости. Когда самость вернулась, я попробовал открыть глаза, и они, к сожалению, отворились, как ворота в никуда. Это был явный баг. Программистам не стоило давать нам возможность открывать глаза тогда, когда снаружи темно и все равно ничего не увидишь. Впрочем, почему должно быть светло в эмалированном тазике, куда сбрасывают нас мелких несчастных абортышей? Интересно, я здесь один такой или кучку уже накидали? Я попробовал пошевелиться, ощутить или холодный край тазика, или мокренький, тепловатый еще бачок, такого же, как я, бедолаги. Но никаких ощущений не было, и я догадался, что умер. Одно хорошо, я теперь в настоящей реальности. Так говорят наши батюшки, после смерти мы окажемся именно там, кто в раю, кто в аду. И еще они говорят, что через пять минут после смерти мы будем все про все знать. Полагаю, за этими рассуждениями стоит страх смерти, потому что вовсе не обязательно, чтобы сбылось хотя бы что-то из всех этих предсказаний. Суровое понимание этого жестокого факта все лезет и лезет в мой ум, и я осознаю это ежедневно. Не факт, что после смерти мы окажемся в реальности. Не факт, что мы будем все знать. И уж вовсе не факт, что мы будем себя осознавать. Я себя осознаю сейчас, то есть я сейчас есть. Но где я есть? Остается лишь одно — ждать. Ждать, а пока слушать ленивые разговоры программистов, которые сняли шлемы и потягивают неостывший еще кофе из кружек с дурацкими надписями. Интересно. О чем бы они могли говорить? «Помнишь, на четвертом уровне у тебя засада с волосатиками кто в чем?» Слышится голос одного программера. «Э, блин, эта сцена несколько раз вылетала, мощи не хватает». Другой отхлебывает из чашки. «Мощи хватает», — перебивает его первый. «Там у тебя просто косяк с распределением ресурсов. Там нужно было разрешить выгрузку в виртуальную память. Будет медленнее, но все выживут». А сейчас у тебя зависло, и ядро решило, что зависшие не нужны, и всех скинуло, чтобы остальные выжили. Это я завис, и меня скинули, понятное дело. На меня не хватило ресурсов. Тогда почему все так странно? Почему я все еще себя ощущаю? Ведь если бы меня стерли, то я бы просто стерся, и все. Или у них банк сущностей, который они берегут? Может, генерация сущности, как рендеринг, требует много ресурсов, И они нас не стирают, а скидывают на флешку и потом восстанавливают. А еще такую флешку можно подарить другу на день рождения. здорово братан! Снюхай! Всего тебе самого и даже больше! На вот, держи того перца, которого ты у меня просил Давича, Пусть у тебя побегает в тайне семи ключей. Держи, держи, для тебя не жалко. И пузырь держи. Короче, наливай давай, а то уйду. Литровый пузырь хорошего коньяка и флешка со мной чем не подарок? Наверняка так и происходит – там. Иначе откуда у меня подобные мысли? Попробовать бы того коньячку – наверняка вещь стоящая. Программеры хорошо зарабатывают. Рабы, проводящие лучшую часть жизни перед экранами компьютеров на галерах нашей эпохи, должны хорошо оплачиваться и там. Галеры – они такие. Они не знали раньше и не знают сейчас пощады. Они забирают все, оставляя на прощание лишь деньги на тумбочке. Голоса программеров смолкли. Я прислушался. Не булькнет ли у кого кофе в горле? Не скрипнет ли кресло под кем? Не чихнет ли труженик клавиатуры слегка простуженный ветродувом процессора? Но вокруг установилась невероятная тишина, и я понял, что попал в безвременье. Именно так наши физики описывают вечность, как отсутствие времени. Очень интересно, каковы существа в такой реальности, где нет времени? Может, они совсем не похожи на нас, а то, что в земной жизни нас поместили в тела наследников-приматов, просто шутка, не более. «Как вы, Сергей Савельевич?» — спросил Семенов. «Никак», — сказал я. «Вот слушаю глаза программистов. Молчат, работают, наверное. Кажется, меня скинули на флешку, и я пошел добавкою к бутылке доброй конины. О, ну и сленг прорезался» прям как в бухие годы студенчества. «Это невозможно!» — расхохотался Семенов. «Невозможно слышать голоса программистов, потому что их не существует, голосов этих, Сергей Савельевич». «Не существует меня», — сказал я зачем-то и прищурился, потому что неожиданно дали свет. «Сволочи, сатрапы, творят, что хотят. Наверное, так выглядит перезагрузка. То тьма, то свет, то ты есть, то тебя нет». Теперь я снова есть. Вот. Свет пробивался сквозь веки, нестерпимо обжигая глазные нервы. Я попробовал поднести к лицу ладонь, укрыться от слепящих лучей. Кто-то аккуратно взял меня за руку. Я почувствовал чужое тепло. «Не надо», — произнес вежливый голос. «Вам пока не надо двигаться. Давление скакнет». И мою руку положили обратно ко мне на грудь. Обе руки теперь были сложены на груди. Я это осознавал как у покойничка сложено не иначе. Буду третьим, кого я встречал после их смерти. Тем не менее, они явно прикрутили свет, потому что стало не так больно в глазах. Воистину, сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. — Семенов, — сказал я, — включи меня, я уже загрузился. Там где-то должна быть кнопка или рубильник. Никто не ответил. Тогда я попробовал открыть глаза, и, к счастью, не получилось. Зачем? Все равно там будет вместо неба потолок. Белый, чертовски обыкновенный, банальный до пошлости потолок больнички и такие же белые двери. Валя, Валентина, что с тобой теперь? А вдруг, если я открою глаза, надо мной будет рожа осла с ушами, как в бременских музыкантах? Тогда уж пусть лучше белый потолок. Я все-таки открыл глаза. Потолок. Белый. Высокий. «А где осел?» – спросил я. «Осел обязательно должен быть. Если осла не будет, то выходит, что это я осел». Рядом со мной кто-то пошевелился, словно мой простой вопрос не вовремя привел в действие жизненные соки индивидуума, не расположенного обсуждать тему ословства. В этом шевелении, равно как и в легком потрескивании стула под чьим-то задом, звучало недоумение. «Какой осел?» и впрямь недоумевающим тоном спросил этот кто-то. «Семенов», — пояснил я, хотя совсем не думал так о Семенове. Я же помню, что пару минут назад Семенов что-то говорил мне о программистах, так что пусть насладится тонким юмором любимого начальника. «Семенова здесь нет». Как-то тяжело произнес голос. «Что ж, нет так нет. Ни осла, ни Семенова». «А кто есть?» — нагло спросил я начальник похоже просыпался во мне и требовал прежнего отношения по крайней мере прежнего уровня информированности ответа не последовало зато снова скрипнуло кресло под тем же немалым задом весьма забавляет сказал я когда в пространство между сомнением и недоумением вклинивается чья то задница не понял протянул голос похоже я задал таки ему задачку я спрашивал «Где я и кто вы?» — сказал я. Очень захотелось повернуть в сторону голоса голову, что я и сделал. Как ни странно, это вышло легко. Голова словно ждала возможности опробовать былую свободу, побаловать себя движением. Это было приятно — вновь осознать свои возможности. И глаза тоже на этот раз открылись. На стульчике возле меня, лежащего, скорее всего, на кровати, сидел человек в стандартном медицинском облачении. Халат, опущенная ниже рта маска. Брюнет с сединой, не молод, чуть старше меня. Приятная легкая небрежность в бритье словно говорила «я врач, а не фотомодель». Меня поразила несуразность пропорций. Большая голова с черными очками и очень узкие острые плечи. Он, наверное, даже голову толком не может наклонить, в отличие от меня, лежащего. Она у него оторвется от шеи, свалится, грузно ухнет на пол и покатится, как нелепый медицинский мяч с песком. Медбол. Наверное, совсем пьяный программер сочинял такой образ. Перепил пива и заделал мне такого нелепого доктора. У них там иногда отсутствует чувство вкуса. Я это не раз подмечал. Доктор смотрел на меня испуганными глазами. Словно я монстр из глубины галактики, а не чиновник высокого разряда. Умные, но испуганные глаза — это удивительное сочетание. Словно исследователь, фанат микроскопа и скальпеля, натыкается на нечто совсем нежданное. Например, внутри исследуемого метеорита находит записку от жены с перечнем продуктов, которые надо купить. Что, у меня на лбу тоже перечень? Четыре морковки и большая капустная голова, только не такая, как в прошлый раз. Доктор или кто он там? Снова пошевелился, скрипнув кормой, как старый баркас. Дернул плечами, едва не уронив свою забавную голову. Потом приподнял руку, словно собирался перекреститься. Потом опустил. «Правильно, молодец. Нечего тут пугаться. Я не монстр, я просто большой начальник». Шумно выдохнул и сказал. «Вы в госпитале второго управления, Сергей Савельевич. У нас с вами уже все хорошо». Потом с ним случилась пауза. Видать, не все было у них хорошо с самим собой. Меня это не особенно впечатлило, потому что мой ранг, как чиновника, был куда выше, чем у обычного доктора. «А зачем я в госпитале?» – спросил я. У него не было права не ответить. Только серьезная государственная необходимость могла дать ему такое право, но вряд ли таковая сейчас имелась в наличии. Он вытер с лба незамеченный мною ранее пот, Снова вздохнул и грустно молвил. «Вы три недели в коме были, после аварии вашего Вагнера в тоннеле». Это было ни о чем. Просто слова. В нашем мире все просто слова, байты. Более того, есть такая теория «банки с мозгами», утверждающая, что человек – это банка с мозгами. К банке подведены электроды, создающие эффект восприятия мира, но мира на самом деле никакого нет. «Привет, вашей банки с мозгами от нашей», — сказал я. «Привет», — рассеянно отозвался врач. «Как растворчик сегодня? Не холодит?» — вежливо спросил я. «А может, вам пора формалин, дружище?» Врач пожал своими узкими плечами, но голова не упала. «Может, и пора», — сказал он и усмехнулся. В этом была и самоирония, и легкое сомнение. «Может, и на самом деле пора?» Мне определенно нравился этот человек, потому что я на его месте вел бы себя так же. Я решил, что могу спрашивать дальше. «А что, Семенов?» – спросил я. На лице врача нарисовался легкий испуг. Его словно дернуло током. Он взглянул на меня с сомнением. Человек ли это лежит на кровати? Есть ли у него уши? Способен ли он воспринимать речь? Похоже, мой вид внушил ему кое-какую уверенность. Или же он просто знал, что не имеет права мне не ответить? Семенов погиб, Сергей Савельевич, сказал врач и потянулся ко мне. Вдруг я сейчас начну умирать от горя?